книга 2 в москве глава 1 дальнее место даже в такие зимы когда овес в москве бывал по два с полтиной за куль наверное никому не удавалось нанять извозчика в Лефортово дешевле как за тридцать копеек в москве уж как-то укрепилось такое убеждение что Лефортово есть самое дальнее место отовсюду автор Капризов и раздумья позволяет себе настаивать на том, что на Земле нет ни одного далекого места, которое не могло бы быть откуда-нибудь близко. Можно полагать, что вывод этот не лишен своей доли основательности, потому что если бы его можно было опровергнуть на основании общих данных, то уж это давно не применули бы сделать наши ученые. Но в рассуждении Лефортова вывод этот – перестает иметь общее значение. По крайней мере, он не может иметь этого значения для непосредственной Москвы, в которой до Лефортова решительно отовсюду далеко. В одно погожее августовское утро по улицам, прилегающим к самому Лефортовскому дворцу, шел наш знакомый доктор Разанов. По медленности, с которой он рассматривал Оригинальный фасад старого дворца и читал некоторые надписи на воротах домов можно было бы подумать, что он гуляет от нечего делать или ищет квартиры. Постояв перед дворцом, он повернул в длинную улицу налево и опять стал читать приклеенные у ворот бумажки. Одной из них объявлялось, что здесь отдаются чистые сухие углы с жильцами. Другое, что «Отдается большая кухня в виде комнаты у Авдотьи Алексеевны, спросить у прачку» и тому подобное. Наконец, над одной калиткой доктор прочел «следственный пристав». Доктор вынул из кармана записную книжку, взглянул на сделанную там заметку, потом посмотрел на дом, на табличку и вошел во двор. Дом этот был похож на многие домы, лефортовской части. Он был деревянный на каменном полуэтаже. По улице он выходил в пять окон, во двор в четыре с подъездом сбоку. Каменный полуэтаж был густо выбелен мелом, а деревянный верх выкрашен грязновато-желтой охрой. Над дверью деревянного подъезда опять была дощечка с надписью «Следственный пристав». В нижний этаж вело особое крылечко, устроенные посередине задней части фасада. Налево был низенький флегелек в три окна, но с двумя крыльцами. По ушатам, стоявшим на этих крыльцах, можно было догадаться, что это кухни. Далее шел длинный дровяной сарайчик, примкнутый к соседскому забору, и собачья конура с круглым лазом. Тощая цепная собака, завидя Разанова, громыхнула цепью, выскочила, И залаяла. Доктор дернул за веревочку у подъезда с надписью Следственный пристав. Через минуту крючок упал, и в растворенной двери Разанов увидел очень хорошенькую и очень чисто одетую семилетнюю девочку с кудрявой русой головкой и с ямками на розовых щечках. Что вам надо? шепеляя, спросила ребенок. Приставы мне нужно видеть, отвечал доктор. Папа одеваются. Пожалуйста, пожалуйста, Евграф Федорович, сейчас выйдут! – крикнул сверху веселый женский голос из разряда свойственных молодым москвичкам приятных, хотя и довольно резких контральтов. Доктор взглянул наверх. Над лестницей в светлой стеклянной галерее стояла довольно миловидная молодая белокурая женщина, одетая в голубую холстинковую блузу. Перед ней на гвоздике висел. форменный вицмундир, а в руках она держала тонкий широкий веник из зеленого клоповника. «Что бы это за особа такая?» – подумала Разанов. но женщина тотчас же помогла его раздумью. «Муж сейчас выйдет. Пожалуйте пока в залу», – сказала она своим звонким контральтом, указывая веником на двери, выкрашенные серую масляную краской. «А ничего, миленькая», – подумала Разанов. И, поклоняясь хозяйке, вошел в довольно темную переднюю, из которой были открыты двери, светленькую зальцу. В зале было довольно чисто, в углу стояла фортепиано, по стенам ясеневые стулья с плетенками, вязаные занавески на окнах и две клетки с веселыми канарейками. Доктор не успел осмотреться, как в одну из боковых дверей мужской голос крикнул «Даша, что ж мундир то «Сейчас, Евграф Федорович, сейчас!» — ответил контральт из галереи. «Да где твоя устинья? В лавку побежала. Все мурашки у соловья вышли. Послала мурашек купить». Дверь приотворилась, и на пороге в залу показался еще довольно молодой человек с южнорусским лицом. Он был в одном жилете и, выглянув, тотчас спрятался назад и проговорил «Извините». Ничего, ничего. Евграф, выходи, пожалуйста, поскорее, произнес Разанов, направляясь к двери. Пристав выглянул, посмотрел несколько мгновений на доктора и крикнул: "Разанов, дружище, ты ли это?" Бросился ему на шею следственный Пристав Евграф Федорович Нечай был университетский товарищ Разанова, хотя они шли по разным факультетам, но жили вместе. и были большие приятели. «Откуда ты взявся?» спрашивал Ничай, вводя Разанова в свой незатейливый кабинет. «Место приехал искать», отвечал Разанов, чувствуя самую неприятную боль в сердце. «Ох, эти места, места!» проговорил Нечай, почесывая в затылке. «И не говори. О протекции маешь? Ничай имел общую многим малоросом черту. Несмотря на долгое пребывание в Москве, Он любил мешать свою русскую речь с малороссийскую, а если с кем мог, то и совсем говорил по-малороссийски. Доктор же свободно понимал это наречие и кое-как мог на нем изъясняться по нужде или шутке ради. — Ни, братику, жадный не маю, отвечал доктор. — Это копейку Ну, як зауважишь? А со всей фамилией придрапов? Нет, семья дома осталась. Ну... «Это еще байдуже. А вот як бы укупи, то вай-вай, лягай, помри, то шкоды только же. «Нет, я один здесь», — невесело проронил доктор. «И давно? Вот уж другая неделя. Что ж ты до сих ховався?» «Да так. То в университет ходил, то адреса твоего не знал. Да и вообще как-то». «Ты, колешка, не спеши нос -то вешать. Живы будем и хлеба добудем». «А ты с моей бабой ведь не знаком?» «Нет, когда же я тебя видел? Я даже не знал, что ты и женился!» «Даша!» — крикнул Нечай. Вошла молодая женщина, встретившая Розанова на лестнице. «Вот тебе моя Москва. Баба добрая, жалеет меня. Поздоров ее, Боже, за это. Это мой старый товарищ, Даша!» — отнесся Нечай к жене. «Очень рада!» — произнесла приветливо жена Нечая. «Вы где остановились?» «Я у Челышева. Это возле театра, знаю. Дорого там? Да, так себе. Ты что платишь? Да по рублю в сутки. Фью-фью, этак, брат, тебе накладно будет. Вы бы искали квартирку постоянную?» «Да не знаю еще. Зачем искать-то?» — ответил доктор. «Может быть, в Петербург придется ехать? А вы как тут, по делам?» Разанов рассказал в коротких словах цель своего появления в Москве. «Да, так, конечно, пока что будет устраиваться нельзя», заметила жена Нечая и сейчас же добавила. «Евграф Федорович, да что ж вы к нам-то их пока что будет не пригласите? Пока что будет, пожили бы у нас», обратилась она приветливо к Розанову. Такой это был простой и искренний привет, что не смешал он доктора и не сконфузил, а только с самого его приезда в Москву от этих слов ему впервые сделалось веселее и отраднее. «И до правди! Ай да, Дарья Афанасьевна, что ты у меня за умница! Чего в самом деле? Переезжай, Разанов, Часом с тобою в шахи сыграем, часом старину вспомним!» Доктор отговаривался, а потом согласился, выговорил себе только, однако, право платить за стол. В существе он плохо и отговаривался. Простая теплота этих людей – Манила его в их тихий уголок из грязного Челышевского номера. А вот тебе мое потомство, рекомендовал нечай, подводя к Разанову кудрявую девочку и коротко острижного мальчика лет пяти. Это Милочка, первая наследница, а это Грицкогола Пупенко второй экземпляр, а там в спальне есть третий, а четвертого Дарья Афанасьевна еще не показывает. Ого, брат, проговорил Разанов. «Да, братику, господь пометует, отвечал Нечай, крякнув и отпуская детей. «А гроши есть?» «Черт, ма, ничего нет». «Как же живешь?» «А вот так и живу, як горох при дорозе. «А место у тебя неприятное такое?» «И не кажи лучше. Сказываю тебе, живу як горох при дорозе. Кто и да, то и скубне». «Э, бодая она неладна, буля, вся жизнь проклятая, як о ней думать». От пожалел еще господь, что жену дал добрую, а то бы просто хоть повеситься. Доходов нет? Бывает иной раз. Да что это? Погано, брат, знаю, что погано. А нельзя и без того. Знаю. Приятели оба вздохнули. У тебя жена здешняя? Спросил Разанов. Здешняя. Диаконская дочь Сарбата. А ты, Дмитрий, счастлив в семье? Да, ничего, отвечал доктор, стараясь смотреть в сторону. В тот же день Разанов перед вечером переехал из Челышевских номеров к нечаю и поселился в его кабинете, где Дарья Афанасьевна поставила железную кровать, ширмы и маленький комодец. Доктор был очень тронут этим теплым вниманием и, прощаясь после ужина, крепко пожал хозяевам руку. А этот ваш приятель Евграф Федорович очень несчастлив чем-то, говорила мужу, раздеваясь, Дарья Афанасьевна. Почему ты так думаешь, Даша? Да так, я уж это вижу, как он вечером стал ласкать нашу милочку. Я сейчас увидала, что у него в жизни есть большое несчастье.